Я уж было подумал, что она тронулась рассудком, хотя не исключено, что именно так и было. Клавдии были сумасшедшими по определению, но подобное состояние ума было свойственно не только им. Как я уже говорил, безумием страдала добрая половина моего поколения. Я сам не мог похвастаться, что обладал невосприимчивостью к этой болезни. Возможно, Клавдия была своего рода порождением времени. «Если ты проиграешь в этой игре, тебе придется проститься с жизнью». А Она пожала плечами. Что это была бы за игра, если бы ставки не были так высоки? Иногда, заметили, трудно проследить за движением фишек по доске. Бывает так, что те, которые, как тебе кажется, вышли из игры, появляются на ней вновь. В первый раз за все время самообладание ей изменило. Поначалу ей казалось, что она знает ответы на все вопросы. Но на этот раз по всей очевидности вышло иначе. — Что ты имеешь в виду? — нахмурилась она. — Ты несешь чушь. Я достал амулет с изображением верблюжьей головы и, держа его на ленточке, протянул его ей. — Так это была ты, Клавдия. Сначала я подозревал твоего братца, потом Помпея с красом но, как выяснилось, убийство Парамеда из Антиохии — твоя работа. Кроме того, ты приказала убрать Синистра и Сергея Павла. Все они жили в моем районе. Лицо ее побелело, а губы задрожали. Но не от страха, который, как мне кажется, она была не способна испытывать, а от ярости. Я тебе еще не все сказала. Она решительно заставила себя замолчать на половине фразы, «Вот что я тебе скажу, Клавдия. Есть определенные правила, которые нужно соблюдать, чтобы успешно осуществить тайный заговор», — продолжал я. «Первое. Никогда не оставляй письменных улик. Второе. Никогда не поручай подчиненным от них избавляться. Они обязательно что-нибудь утаят, дабы потом можно было подвергнуть тебя шантажу». Взяв себя в руки, она произнесла, «У тебя против меня ничего нет. Все, что ты говоришь, ничего не значит». «Но я так не думаю. Я могу привести тебя в суд, предъявить этот маленький амулет судьям и убедить их, что убийство совершила ты. Кроме того, мне известно, что ты виновна в государственной измене». Хотя, как меня уверил специалист по этим вопросам, доказать это практически невозможно. Во всяком случае, пока. Поэтому ты, возможно, избежишь участи быть сброшенной с Торпейской скалы, учитывая твое благородное происхождение и влияние твоей семьи, а также то, что нынешний и один из будущих консулов являются участниками заговора наряду с тобой, ну, вероятно, тебе удастся отделаться более легким наказанием, ну, скажем, изгнанием из страны. В любом случае, Рим для тебя, Клавдия, будет закрыт навсегда. И тогда придет конец твоей игре. «У тебя ничего против меня нет», — повторила она, как видно, исчерпав запас красноречия. «Самое удивительное заключается в том, что я, вероятно, никогда бы не стал изучать эту вещицу. Забрав ее из дома покойного Парамеда, скорее всего, даже не взглянул бы на нее. Что примечательного может быть в бронзовом амулете? А заинтересовался я им только потому, что ты выкрала его из моей комнаты» предварительно ударив меня чем-то по голове. Нельзя упускать случай совершить лишнее убийство, Клавдия, ибо тот, кого ты пощадила, может стать игроком в великой игре. Я держал амулет перед глазами, наблюдая за тем, как он вертится на ленточке. Подарок в память о взаимном гостеприимстве. Старая добрая традиция. Несколько дней назад я сам получил подобный знак — От одного почтенного воина старого закала. Мне думается, что почтенными в наше время остались лишь старомодные люди. Нынешние времена к нашему стыду стали слишком безнравственными, о чем не устает мне повторять отец. Этот амулет говорит о том, что вы с парамедом из Антиохии заключили соглашение о взаимном гостеприимстве. Скажи, Клавдия, где ты с ним встретилась и обменялась подарками? Наделась, ответила она как будто это имеет какое-то значение. У тебя не только нет против меня никаких доказательств, но ты даже не сможешь живым покинуть этот дом. Я повстречалась с ним на рынке рабов. Мне наскучил Рим, и мой старший брат Аппи направлялся морем в Азию, чтобы присоединиться к Лукулу. Я уговорила его взять меня с собой, хотелось увидеть греческие острова». Я была много наслышана об огромном пиратском невольничем рынке на Делосе и мечтала на него взглянуть. Поэтому, когда мы проплывали мимо него, я попросила высадить меня на берег, чтобы, посетив остров, вернуться домой. Посещение рынка рабов — как осмотр достопримечательностей. Не удержался, чтобы не съязвить я. — Да, весьма своеобразные у тебя вкусы, Клавдия. Она вновь пожала плечами. — Каждый ищет себе развлечения по собственному желанию. Словом, там я повстречала Парамеда. Я сразу поняла, что, благодаря его частным связям, он может мне очень пригодиться. Мы обменялись с ним знаками гостеприимства, и через несколько месяцев он прибыл в Рим в роли купца, торгующего маслом и вином. Но для того, чтобы вести дела в Риме, ему нужен был городской патрон, обладающий собственностью, — добавил, в свою очередь я, — «Поскольку Патрициям запрещено принимать участие в торговле, ты направила его к Сергию Павлу». «И какую роль во всем этом сыграл покойный Павел?» «Признаюсь, что эту загадку раскусить мне оказалось не по зубам». «Бедняга, Деций! Выходит, даже твоя логика не все может постичь. Я организовала так, что Павел стал патроном Парамеда. Он был безумно богат и имел сотни клиентов» поэтому я подумала, что Парамед его не слишком заинтересует. Мне пришлось вручить ему несколько щедрых подарков и сказать, что он окажет мне большую честь, если сделает это одолжение. Разумеется, ему надо было вести себя осмотрительно и никогда не допускать и намека на то, что имя Парамеда неким образом связано с фамилией Клавдиев. Его деятельность в качестве посредника пиратов была почти легальной, однако в некоторые дела нам не следовало соваться». Павел был падок на налезть, а я ему в этом подыгрывала. Эти слова она произнесла с откровенным отвращением. Каким бы могуществом и богатством не обладали такие люди, как Сергей, им всегда льстит внимание патрициев. «Бедный Сергей, горестно произнес я. «Он стал еще одной фишкой, сбитой в вашей игре». «Он никто», — сказала она, — «обычный вольноотпущенник». «Значит, это ты свела краса с Парамедом, когда нужно было разрушить сделку Спартака с пиратами?» — спросил я. «Да, и ты, полагаю, мне должен быть за это благодарен, коль возомнил себя таким патриотом. За он взять Рим, он вполне мог бы это сделать», — сказали. «Фракийский негодяй со своими приспешниками всего лишь собирались удрать. Я бы не стал из-за этого слишком горевать. В Италии и без них хватает рабов». — Ты слишком мягкосердечен, Дэций. — Верно. И, думаю, никогда не смог бы стать хорошим игроком. — Ну и когда события стали развиваться вразрез с твоим замыслом, Клавдия? — Поначалу Парамет был для тебя человеком полезным. Что же произошло? — Он начал тебя шантажировать? — Так обычно делают сообщники заговорщиков. — Да. Он дал понять, что Митридат мог бы вознаградить его более щедро за предоставление ему некоторых сведений о нашей сделке. Он почему-то полагал, что Красс богаче Митридата, и поэтому рассчитывал на лучшее предложение. Поэтому, как только Тигран появился в Риме, вы Парамеда убрали. Именно так. И поручили это сделать Синистру. Насколько я понимаю, поджог был отвлекающим маневром. Отчасти она посмотрела на меня, — С некоторым интересом. У тебя неплохо работает голова, Деций. Жаль, что ты отказался играть вместе с нами. Мой брат и все остальные такие твердолобые и совершенно ничего не видят дальше собственного носа, за исключением Гартала. Да, чтобы отвлечь внимание римлян от убийства, мы организовали пожар, ведь он производит на наших граждан более удручающие впечатления, чем любое другое преступление». В конце концов, для них Парамет был обыкновенным чужестранцем, о котором на следующий день все и думать забудут. Кроме того, тот хранил у себя в доме кое-какие нежелательные для нас документы. Словом, огонь уничтожил все улики. Это преступление сразу вывело меня на синистра. Вы приобрели его не вполне законным путем. Однако документы, найденные в архиве, навели меня на мысль о том, что в вашем заговоре участвовал Гортал. Синистр для меня был дешевым наемным убийцей. Я старалась держаться подальше от всего, что касалось его покупки и последовавшего за ней освобождения от рабства. Мне приходилось прибегать к его услугам всего несколько раз. Причем зачастую я делала это для публия. На этого раба можно было положиться. Он был слишком глуп, чтобы замыслить предательство. Однако, чтобы начисто исключить таковое, ты все же решила его уничтожить» и для этого прибегла к услугам некоего азиатского мальчишки. «Между прочим, я не прочь взглянуть на твоего предприимчивого юнца». Клавдия улыбнулась, но, думаю, что на этот раз ее улыбка была напускной. «Да, в конечном счете, синистр стал нам не нужен. Таких, как он, сейчас хоть пруд пруди. Да и приобретать их теперь стало гораздо проще, чем раньше. В таком тонком деле, как наше, нельзя оставлять никаких следов». Я не сразу узнала, что синистр, по своей глупости, забыл прихватить из дома Парамеда подаренный мной амулет. «Выходит, не таким уж безупречным убийцей был этот синистр», — заключил я. «Это уж точно. К тому времени, когда мы узнали о его оплошности, уже рассвело, и у дома Парамеда дежурил стража. А потом там появился и ты, и к вашему разочарованию прихватил с собой амулет». Я должен тебя благодарить, Клавдия, за то, что, похищая его, ты не убила меня. Хотя должно быть не в твоем стиле оставлять кого-то в живых. Благодарить ты должен не меня, а Гартала. Это он не разрешил тебя убивать, пожав плечами, призналась она. Он до безобразия чувствителен. Это льстит моему мужскому самолюбию. Моя ирония была наигранной, но горечь разочарование истинной. До последней минуты, несмотря ни на что, я продолжал тешить себя надеждой, что кое-что значилось для Клавдии. Но почему Сергей Павел? Не хочешь же ты сказать, что он тоже тебя шантажировал? Ну, разумеется, нет, для этого он был слишком богат. Узнав, что ты был у него в гостях, я поспешила нанести ему визит. Интересно, кто рассказал ей о том, что я направился в дом Павла. Рутилий, Аптимий или Писец Юний? «Один из них или все вместе?» «Знаю», — сказал я. «Я видел твой паланкин, когда ты покидала его дом. Конечно, я тогда не знал, что он твой, но обнаружил его в твоей потайной кладовой, после нашей незабываемой ночи». «А ты, выходит, любишь совать нос не в свои дела?» — презрительно фыркнула она. «Очень низко с твоей стороны рыться в чужих вещах». «Ну, каждый из нас...» ведет себя в соответствии с теми способностями, которыми боги наградили нас при рождении. Одним даруется большая сила, другим — способность вести за собой людей, третьим — играть на лире или писать стихи. А мне было дано пристрастие к поиску вещей, которые люди предпочитают скрывать. «Пристрастие рядового плебея!» — фыркнула она. И так Павел потерял всякое самообладание. — Вольноотпущенники — люди неуравновешенные, даже те, которые богаты. Они знают, что могут все потерять. После твоего допроса он себе места не находил. Я попыталась его успокоить, но потом поняла, что это бесполезно. Он слишком много знал и слишком много пил. Теперь, когда парамет вышел из игры, Павел стал нам тоже не нужен. Я решила, что будет лучше, если мы от него избавимся. С загадочным выражением лица... Она откинулась на спинку стула. «Интересно знать, зачем я все это тебе рассказываю?» «А как же иначе?» — ответил ей я. «В противном случае никто не узнает, каким великолепным ты была игроком». Бьюсь об заклад. «Ты даже своим приятелям по сделке не рассказывала всех подробностей». «Не разговаривай со мной покровительственным тоном, Деций, оборвала меня она. «Не такой уж ты умный, как хочешь казаться». «Возможно, — согласился я, пытаясь овладеть собой, прежде чем задать следующий, самый ужасный для меня вопрос. А теперь, Клавдия, ответь мне вот на что. Я знаю, что целью вашего заговора и совершенных убийств было передать командование армии Лукулла на Востоке одному из людей, которым вы могли бы управлять. Ну, Вряд ли имеет значение, кому именно. Вы намеревались посадить Тиграна на трон его отца» а заодно, если получится, и на трон деда в понтийском царстве. «Хорошо мыслишь», — кивнула она, — «и каков же следующий твой вопрос? Я набрал в легкие побольше воздуха. Имел ли мой отец какое-то отношение к вашей сделке?» «Не будь дураком», — презрительно усмехнулась она. «Гартал говорит, что старик без носа честней всего храма Весты». «Облегчение» окатило меня словно холодной водой после горячей бани. Старик подчас не брезгует получить взятку, но не более того. И уж, конечно, не позволит себе сделать ничего такого, что угрожало бы безопасности страны. А почему ты спрашиваешь? Он водится с плохой компанией, например, с Горталом. Теперь мне предстояла еще одна неприятная обязанность. «Клавдия, мой долг арестовать тебя...» и доставить притору. Ты обвиняешься в убийстве, поджоге и тайном заговоре. Однако традиция позволяет тебе сделать достойный выбор и сохранить доброе имя семьи. Я достал из-под тоги кинжал и великодушно бросил его к ее ногам. Презрительно взглянув на него, она медленно перевела взор на меня. В ее глазах я прочел едкую усмешку. «Это еще зачем?» — Я покину комнату на несколько минут, чтобы дать тебе возможность сделать выбор. Ее улыбка была преисполнена откровенной дерзости. — Не волнуйся, на мой счет. Было большой ошибкой с моей стороны делать широкий жест в столь ответственную минуту. В следующий миг я ощутил, как что-то обвилось вокруг моей шеи, а на спине повис какой-то тяжелый груз, и угораздило же меня бросить свое оружие. За свою жизнь мне довелось многое пережить. Меня кололи кинжалом, резали ножом, пронзали стрелами и копьями, били дубинкой. Я не раз тонул в реке, озере и море. Со всей ответственностью могу заявить, что ни одно из вышеперечисленных ощущений не вызывало у меня такой внезапной паники, как резкое прекращение доступа воздуха на середине дыхания. Даже когда тонешь, не испытываешь такой беспомощности ибо в легкие попадает хотя бы вода. Разум мгновенно мне изменил, и в голове начали роиться ужасные мысли. Глаза выкатились из орбит, перед ними поплыли красные круги. Я пытался дотянуться до повисшего позади меня груза и содрать его с себя, но не так-то просто оказалось сделать это движение. Чьи-то ноги обвивали мне туловище. Я попытался просунуть руку, подстягивающую мне горло удавку, Однако та слишком сильно впилась в шарф, который в последнее время я не снимал с себя, стараясь прикрыть следы урока Асклепиода. Так вот, значит, каким образом постигла смерть Синистра. Когда-то я задавался вопросом, как это могло случиться. И меня удивляло, почему Синистр не прижал обидчика к стене. Теперь мне все стало ясно. Он попросту до этого не додумался, как и я поначалу. Собравшись с силами, я рванулся к стене, И в последний миг развернулся так, чтобы тому, кто покушался на мою жизнь, достался крепкий удар об стену с великолепной фреской, изображавшей Улиса с листригонами. Раздался стон, и я ощутил возле уха чей-то резкий вздох. В тот же миг я почувствовал, что натяжение шнурка слегка ослабло, но не настолько, чтобы позволить воздуху пройти через дыхательное горло. Зато в меня вселилась надежда. Мой обидчик не завязал шнурок узлом, и если мне удастся скинуть маленького ублюдка со спины... Возможно, я спасу себе жизнь. Комната была слишком мала, чтобы в ней можно было хорошенько разбежаться, но мне нужно было во что бы то ни стало предпринять решительные меры. В глазах у меня становилось все темнее и темнее, а в ушах раздавался громкий хруст. Низко присев, я согнул колени и изо всех оставшихся сил прыгнул вперед и вверх. Когда мои ноги оторвались от пола, я устремил тело вперед, стремясь совершить кувырок и вложить в свое приземление как можно больше мощи. И это мне удалось. Грохот падения получился на редкость оглушительным. От него задрожал стоявший по соседству маленький столик. Моя шея освободилась от плена шнурка, и я, наконец, втянул в себя вожделенный глоток воздуха, слаще которого для меня ничего не было на свете. Чужие ноги стали медленно сползать с меня вниз, Я резко развернулся, одновременно нащупав под туникой перчатку, которую в этот день собирался использовать уже во второй раз, но, подняв кулак, вдруг замер в изумлении. — Кто это? — спросил стоявший на пороге Милан, которого сюда привлек шум. — Это наш убийца, — ответил я, глядя на своего лежавшего без сознания обидчика. — Наш ночной грабитель. «Азиатский мальчик», в кавычках. Ее зовут Хрисис. Осмелись сказать, что особы, имеющие большего количества талантов, в Риме не найти. Милан усмехнулся. «Представляю себе, в какую ярость придут парни из Субуры, когда узнают, что их обставила какая-то бабенка». «Господин», — окликнул меня Бур, — «разве ты пришел сюда не за тем, чтобы повидать госпожу Клавдию?» «Я огляделся, но той уже и след простыл». Я поднял с пола кинжал и, шатаясь, поднялся. «Клавдия, Клавдия!» — прошептал я. «Безжалостный игрок в большой игре. А между тем тебе не хватило ума прикончить меня, когда эта маленькая дрянь предоставила тебе такой шанс». «Прошу прощения, господин», — сказал Милан. Пустики, Милан, я не хочу, чтобы эта женщина сбежала раньше, чем я доставлю ее в суд» а просто связать ее может оказаться недостаточно. — Не волнуйтесь, все будет сделано в лучшем виде, — заверил меня он. — Предоставьте это мне. Схватив ее одной ладонью за кисти, а другой — за лодыжки, Милан взвалил неподвижное тело на плечи, словно пастух заблудившегося ягненка. От меня она не уйдет. — Я потер себе шею. Похоже, в живых я остался только потому, что эта гадина действовала без предварительной подготовки, и душить ей меня пришлось своими длинными волосами, а не тетивой от лука, как обычно. Когда Хрисис начала приходить в себя, я вспомнил о том, что должен произнести надлежащую фразу. «Хрисис, ты арестована. Мы идем к притору». Дом был слишком большим, чтобы искать в нем Клавдию, да я и так... Задержался в нем чересчур долго. «На форум!» — скомандовал я своим сподвижником. Как только мы вышли на улицу, услышали шум приближающейся толпы. Головорезы Клавдия несли своего хозяина домой. Увидев их, мы намеренно направились в другую сторону. Хотя римлян в наше время ничем не удивить, наше появление на улицах города не оставило никого равнодушным. Во всяком случае, было видно, как округлялись у прохожих глаза и отвисали челюсти. И неудивительно. Вид у меня был на редкость растрепанный, кровь из раны просочилась уже сквозь тогу, а глаза после перенесенного удушья были налиты кровью. Рядом со мной шел из полинского роста молодой человек, за плечами которого извивалась женщина. Но сколько она не силилась вырваться из его хватки! Попытки ее были совершенно бесплодны. Впереди меня шествовал бур, расчищая нам путь, со словами "Оно ну, посторонись! Дорогу Дэцуэ Мэттеллу, члену комиссии 26. Мы вошли на форум, который еще не совсем оправился от недавней потасовки, о чем красочно свидетельствовали разбросанные среди луж крови товар уличных торговцев и выбитые зубы. Нас встретили одновременно возгласами приветствий и проклятий. Это говорило о том, что население Рима в своем отношении ко мне разделилось на два лагеря. Однако мне показалось, что приветствий было все-таки больше. Мы направились прямиком к базилике Эмилия, и собравшаяся здесь толпа последовала за нами по пятам. Судебное разбирательство было в полном разгаре. Но едва мы вошли, как шум тотчас смолк, и глаза всех присутствующих устремились в нашу сторону — Не вставая со своего места, отец в негодовании прокричал «Что это значит?». Я сделал несколько шагов вперед, так чтобы была видна моя окровавленная тога. Оте... Притор, я принес сюда женщину иноземного происхождения по имени Хрисис. Она проживает в доме Публия Клавдия Пульхра. Она должна предстать перед судом. Я обвиняю ее в убийстве Марка Агера, прежде известного под именем Синистра, а также в убийстве вольноотпущенника Сергея Павла. Отец встал, лицо его вспыхнуло. «Если ты не выдражаешь, я сейчас продолжу судебный процесс, который ты изволил прервать. Против тебя уже выдвинуто обвинение в нарушении общественного порядка в городе и развязывании уличной драки». «Это кем же оно выдвинуто?» — потребовал я ответа. «Под Халимами Публия? Плевать она не них хотел» тем более что дело не терпит отлагательства. Мое красноречие было встречено теплыми аплодисментами. Римские законники в дни моей молодости допускали в своем обиходе весьма грубые и колоритные выражения. Эта сучка удушила Синистра и Павла и пыталась то же самое проделать со мной. Я сорвал с шеи шарф, обнажив следы от удавки, чем исторку толпы возглас восхищения. — Я вряд ли смогу уделить время тому, чтобы подробнее узнать, как это произошло, — заявил отец. — Она акробатка и гибка, как змея, — продолжал вещать я про себя, моля богов, чтобы меня не спросили, откуда мне стало известно о необыкновенных способностях Рисис. Благодаря этим качествам она сумела пробраться в спальню Павла через окно. — Евнух не виновен. Отпустите его на свободу. Один из оппонентов моего отца встал со своего места и произнес «Уж не хочешь ли ты сказать, что эта маленькая азиатская девчонка задушила профессионального убийцу огромных размеров?» Левой рукой запахнув тогу, я вскинул указательный палец правой руки вверх, излюбленный жест Гартала, решительно подтверждающий его мнение. Да, но в тот раз она использовала тетиву от лука, связанную с замысловатым восточным узлом. Если желаешь, я могу попросить врачевателя Асклепиода показать, как это делается. Причем для пущей убедительности предпочтительно это проделать прямо на тебе. Мои слова сопровождали рукоплескание и свист. По всему было видно, что я доставил присутствующим гораздо больше удовольствия, чем судебный процесс, который они слушали до моего появления. Более того, продолжал я решив испытать удачу до конца, пока заседатели были на моей стороне. Но в этот миг на мое плечо легла чья-то тяжелая рука. Обернувшись, я увидел перед собой ликторов с перекинутыми через плечо фасциями. — Децей Цицилий Мэтл — произнес один из них, — ты арестован как зачинщик уличных беспорядков. Следуй за мной. Сопровождавшие его ликторы... Забрали у меня оружие, меня потащили из зала суда, но напоследок я успел крикнуть через плечо «Привяжите ее металлическим ошейником к стене, да закрепите хорошенько, в противном случае она из него вылезет».